Анна Гурова. Кукольный домик. В темном-темном доме, в темной-темной кладовке, в старом-старом сундуке, лежали старые-старые игрушки. Куклы и плюшевые медведи, ниндзя и погремушки, кубики и оловянные солдатики. Про них совсем забыли. И лежать бы им в сундуке, покрываясь пылью, и видеть игрушечные сны, если бы не волшебная сила памяти. Доминик и Дженни, Орбита и Малышка проснулись и отправились на поиски любимых хозяев. Их ждет немало загадочных, страшных и магических приключений. Они помогут своей любимой хозяйке снять старое заклятие и победить силы тьмы. Не выбрасывайте старые игрушки. Они любят вас и ждут вашего возвращения. Всегда.